Глава 4. Может ли такое быть? Хорошо людям, которые плохо знают физику. Их легко чем-либо удивить. Они всему верят. А я вот не во все могу поверить. Знания мешают. Вот, например, однажды, лет десять назад, знакомый доктор наук спросил меня, как я отношусь к трансмутации, низкоэнергетическому превращению одних элементов в другие. Холодный синтез? Отрицательно. Таким был мой резкий ответ. Как печать ее прихлопнул. И вы должны меня, ученого человека, изучавшего в институте физику, понять, но это же чистой воды алхимия. Средневековые алхимики мечтали сделать из говна конфетку, свинец или ртуть превратить в золото. Но когда появилась химия, стало ясно, что это невозможно. Ртуть оказалась элементарным, а не сложным веществом. Понимание атомного строения сначала подкрепило эту уверенность, а потом из ртути было получено золото. Сначала радиоактивное, а затем и стабильное, 197-е. Именно изотоп Аурум-197 является тем самым стабильным золотом, которое мы все любим. И до сих пор 35 микрограмм искусственного стабильного золота, полученного из ртути, лежат в Чикагском музее науки и промышленности. Это золото было получено в реакторе в 1947 году, и поначалу работы ядерных физиков никто не заметил, да и кто из широкой публики мог обратить внимание на статью с названием «Эффективные сечения захвата нейтронов изотопами ртути». Только через два года какой-то дотошный репортер сделал из этой научной статьи сенсационную публикацию в газете. Она вызвала грандиозный шухер на биржах, и котировки золота долго штормила, пока ученые не разъяснили, что подобный способ производства синтетического золота на ускорителях нерентабелен, оно будет стоить в сотни, если не в тысячи раз дороже природного золота. Зачем же нужны ядерные реакторы, циклотроны, токомаки и всякие прочие ускорители? Для того, чтобы преодолеть кулоновский барьер, то есть так разогнать два положительно заряженных и потому пытающихся оттолкнуться друг от друга атомных ядра, чтобы их все-таки столкнуть лбами и заставить заработать сильное ядерное взаимодействие. Для этого и нужны миллионные температуры скорости частиц, как в звездах. Говорить о том, что ядра можно столкнуть при обычных условиях, антинаучно. Кинетической энергии частиц просто не хватит на преодоление кулоновского барьера. Потому-то мы с академиком Кругликовым весьма приятный был человек в общении, между прочим, из печально знаменитой комиссии Академии наук о лженауке дружно отмахивались от любых сообщений и слухов про ядерные трансмутации в обычных условиях. А сообщения эти периодически появлялись. То вдруг мой знакомый доктор наук по геологии меня об этом спросит со странным видом. То доктор наук Уруцкоев из Курчатника вдруг что-то такое заявит, то доктор наук Царев из Средмашевского института на Урале сделает странный доклад, то геолог Кривицкий выступит. Его за это выступление даже выгнали с позором из науки, а его уникальный эксперимент был одновременно и смешным, и ошеломляющим. Потом расскажу. то итальянец Росси вдруг проклюнется со своим генератором. Конференции по трансмутации проводятся с завидным постоянством и чуть ли не подпольно, потому что большая наука внимание на них не обращает, хотя там выступают такие же доктора наук, как и в большой науке. Но нас-то с вами интересуют молнии, шаровые и в меньшей степени обычные. Так вот, для науки ядерные реакции, вызываемые молниями, давно не секрет. В науке и жизни мы сегодня можем прочесть следующие удивительные строки в статье о грозах и молниях. Совсем недавно, несколько лет назад, физики обнаружили, что грозы порождают в атмосфере антиматерию, позитроны и изотопы некоторых химических элементов. А ранее были обнаружены грозовые нейтроны и гамма-излучение. Но как работает этот природный реактор? В 2012 году был обнаружен и другой тип гамма-излучения от грозовых облаков, так называемое гамма-свечение, которое длится гораздо дольше, от нескольких секунд до нескольких минут, рекорд 40 минут. Хотя в настоящее время фотоядерный механизм генерации грозовых нейтронов общепринят, попытки связать их с ядерным синтезом в каналах молнии не прекращаются. Дело в том, что эти реакции по-видимому, наблюдаются в лабораторных экспериментах по искусственным разрядам в атмосфере, где энергия электронов и, следовательно, квантов их тормозного излучения много ниже порога фотоядерных реакций. В 2013 году исследователи из ФИАНА сумели даже обнаружить нейтроны, созданные искусственной молнией. А связано ли грозовое гамма-излучение исключительно с молниями? Судя по всему, нет. Продолжительность гамма-излучения и увеличение числа нейтронов может значительно превышать длительность молний, достигая десятков минут, в то время как рекордная длительность молний составляет всего около 8 секунд. Кроме того, часто гамма-излучения предшествуют молниям, завершаясь до разряда или одновременно с ним наблюдались и никак не связанные с молниями гамма-вспышки. Что же вызывает эти гамма-рентгеновские ультрафиолетовые вспышки в наэлектризованной атмосфере? Пока точного ответа на этот вопрос у науки нет, как нет и признания так называемого холодного ядерного синтеза. Говорю же, это чистой воды алхимия. Кстати, об алхимии. Я выше упомянул скандально известного итальянца Андреа Росси. О его чудесном генераторе энергии из ничего под названием e многие слышали. Берется запечатанная керамическая ампула с никелем и водородом, нагревается для запуска реакции мощным током и через какое-то время начинает выделять больше тепла, чем забирать из сети. Так вот, публичные испытания генератора России, неоднократно проведенные другими людьми, показали, что, по-видимому, он работает. Или не работает, потому что опыт воспроизвести удавалось не всем. А если работает, то не на химической реакции, оттуда столько не выкачаешь. А откуда можно? Источник может быть только один — ядерные реакции. Но для ядерных реакций температура в 1200 градусов — ничто. А значит, это тот самый холодный синтез. То есть в никеле с водородом идет какая-то ядерная реакция с положительным выходом энергии. Но это невозможно. Но она идет. Или не идет, и хитрый итальянец просто подвел тайный кабель к своей установке и забирает энергию из сети. Прежде чем вы разрешитесь от бремени сомнений, расскажу еще три истории. Они помогут, сыграв роль акушера в родах вашего решения. История первая. О том самом докторе-геолога минералогических наук, который мне позвонил и очень странным голосом спросил, верю ли я в холодный синтез. Как вы уже в курсе, я ответил, что категорически не верю. Просто тогда я был лучше образован и еще не знал всего того антинаучного, что знаю теперь. Но все же я был заинтригован интонацией моего визави и спросил, а в чем, собственно, дело, почему он задает мне столь неприличные вопросы. Оказалось, что в рамках своей науки, не преследуя никаких потусторонних целей, тихо и спокойно этот геолог изучал свойства металлогидридов. Видите, как все безобидно начиналось. И вот после очередного неудачного опыта приехал он к себе на дачу в расстроенных чувствах, и бросил стальную ампулу с металлическим порошком на газированным водородом на кровать и пошел ставить чайник. А через какое-то время почувствовал запах гари. Пожар на деревянной даче — дело не шуточное. Он вскочил и пошел искать, где горит. Оказалось, тлел матрас, на котором лежала ампула. Стальная ампула разогрелась градусов до двухсот, пропалила матрац и лежала в черном обугленном кругу, тлела вата, валил дым. Так бывает если на лампу накаливания положить бумагу в детстве мы этим быловались бумага не загоралась а просто чернела превращаясь в хрупкий черный пепел вместе касания колбы бумаги и знаете что самое интересное стальная ампула была горячей несколько часов понятно что никакая химическая реакция так долго греть ее не могла да и не было внутри никакой химии в стальной ампуле находилась Угадайте, что? Порошок никеля. Того самого, с которым бьется как рыба об лед, наводораживая его итальянец Росси. История вторая. В лохматом 1963 году два сотрудника Ленинградского политеха Ю.В. Баймаков и О. А. Лебедев спокойно занимались себе далекими от ядерной физики делами насыщением титана водородом. после чего опубликовали статью «Титан и водород» в сборнике труды Ленинградского политехнического института номер 223 за 1963 год, где с удивлением рассказали, что при образовании гидрида титана ими было обнаружено избыточное выделение тепла как бы из ниоткуда в количестве 16,7 килокалорий, деленных на моль. Схемы из статьи Баймаковой и Лебедева вы можете увидеть в PDF-приложении к этой аудиокниге. И это на самом деле поразительно. Аж в черт знает каком году еще при Хрущеве люди открыли невероятнейшее явление, на которое большая наука не обратила никакого внимания. И не обращает вот уже 60 лет, даже не потому, что не имеет никакого объяснения этому, но главным образом от того, что явление это прямо противоречит всему, что мы знаем о мире. Тут или надо создавать новую физику, или не замечать факта, отворачивая гордое табло. История третья. В ней в двух словах скажу про человека, фамилию которого пробросил вскользь выше, про Уруцкоева. Этот мужик из Курчатника еще в 90-е годы взял и заявил, что у него в опытах наблюдаются трансмутации элементов, исчезают те, что были, и появляются те, которых не было в зоне реакции. И происходит это все без ядерных реакторов и ускорителей, а просто при обычных электровзрывах. А что такое электровзрыв? Это рукотворная маленькая молния. Естественно, после обнародования результатов Уруцкоева пошли газетные публикации сенсационного толка в научных разделах газет и журналов, после которых официальная наука Уруцкоева немедленно заклевала. Однако не до смерти. Он еще жив, хотя и стар. А хронология Поклева была такой, если интересно. Итак, Руцкоев публикует результаты своей работы в статье «Экспериментальное обнаружение странного излучения и трансформации химических элементов». Радиоэлектроника, 2000 год, номер 3. Странным он назвал это излучение в силу абсолютной непонятности его природы. Оно не было ионизирующим, как мы все привыкли. Это не были нейтроны. И это не были всем известные гамма, бета и альфа лучи. Так вот, после этих публикаций ряд именитых физиков, включая Круглякова, в научной и ненаучной прессе высказались в том смысле, что все это полная ерунда и абсолютно невозможно. Кстати, вовсе не факт, что повторить эти результаты у всех получится. Вообще, проблема повторяемости научных результатов отдельный, острый, особо болезненный вопрос в современной науке, который обострился в последние десятилетия, и там есть свои нетривиальные тонкости. Так что я даже посвящу этому вопросу пару-тройку добрых слов, настолько он мне представляется важным для философии современной мысли и научной практики. Но в нашем случае те, кто писал отрицательные отзывы на эксперименты Уруцкоева, даже и не думали их повторять. Просто от балды настрочили отрицательные отзывы, то есть с их стороны это были совершенно голословные утверждения. А теперь подобьем итоги. Мы знаем, что в атмосферных вихрях происходят постоянные разряды молний, то есть проходят гигантские токи и возникают мощные электромагнитные поля. Мы знаем, что молнии сопровождаются порой шаровыми плазмоидами, а бывает, что молния, словно рулетка, будто сворачивается в шаровой плазмоид. Мы знаем, что плазмоиды обитают внутри торнадо и в грозовых облаках. Мы знаем, что атмосферные вихри могут быть разной формы, бывают линейные многокилометровой длины в виде торнадо, а бывают в виде бубликов, тороиды. Последние — компактные, и им нужны какие-то источники энергии, чтобы существовать, ведь тороиды не могут поднимать воду до тропосферы, охлаждая ее, потому что они сосредоточены сами в себе. Мы подозреваем, что мощные электромагнитные поля и токи могут вызывать трансмутацию элементов, но еще не уверены. Мы знаем, что трансмутационные процессы происходят с выделением энергии, которая как раз и может питать динаму вихря. Мы знаем, что одна из гипотез шаровой молнии говорит нам о том, что она представляет собой терроидально-плазменный вихрь. Мы знаем, что после пролета огненных шаров порой на местности оседают непонятные конкреции, состоящие из целой кучки химических элементов, которые непонятно откуда взялись. Мы знаем о странном воздействии молний и полей на живую ткань. Мы знаем, что скорость плазмоидов может быть очень большой, и что вихри могут таскать предметы и оставлять на поверхности странные следы, иногда именуемые кругами. И вот, казалось бы, самое время настало заплести все эти знания в одну косичку, но мы снова отвлечемся и поговорим о науке и о кризисе, в который она попала.